В основном она беседовала со старушками-пенсионерками. Когда она спрашивала, не помнят ли они девушку, с которой жил до свадьбы Денис, бабушки смотрели на нее с нездоровым любопытством и сами принимались задавать вопросы. «Зачем ей эта девушка?» «Как поживает Денис?» «Наверное, хорошо жить в центре?» «А почему Лариса вдруг сюда приехала?» «Может, хотят обратно меняться?» Женщина измучилась, удовлетворяя их любопытство, а толку не добилась. Яну никто не вспомнил. Только одна женщина с ногой в гипсе, еще не старая, жившая на первом этаже, неожиданно сказала, что припоминает девушку, симпатичную блондинку. Видела ее несколько раз с Денисом, но это же было сто лет назад. А разве она тут жила? «Да, целых три года», — вздохнула Лариса. «Я понимаю, что глупо спрашивать о том, что было двадцать лет назад. Никто уже таких подробностей не помнит. Но три года она мелькала у вас перед глазами. Неужели вы не заметили, что она тут постоянно живет?» Женщина помялась и посоветовала Ларисе обратиться к соседям по площадке. А когда визитерша объяснила, что те ничего не помнят, Та вдруг воскликнула: «Постойте, ведь там жили Замятины, и они-то должны ее знать. Лиза, кажется, даже дружила с ней. Я их видела вместе во дворе. Лиза тогда только родила, и эта блондинка гуляла с ней, стерегла коляску, когда-то бегала в булушную. Только они переехали давно уже, примерно в те же годы. Им квартиру дали большую» по случаю прибавления семейства». Лариса всплеснула руками. «Вот она мне и нужна. Куда они уехали?» Женщина этого не знала, но обещала узнать. Ее муж работал вместе с кем-то из замятенных в одном НИИ. НИИ развалился, но какие-то контакты у них должны были остаться. Лариса оставила женщине свой телефон, то есть телефон своих родителей, и та твердо обещала на днях позвонить. Всего этого Лариса никак не могла рассказать отцу и матери. И даже не потому, что боялась обвинить мужа в убийстве Яны. Она знала, ей не поверят. Отец твердил, что у них с Денисом все наладится, нужно только сделать первый шаг. Мать причитала, что Лариса дура, если упускает мужика, который умеет зарабатывать деньги. «Он же любит тебя!» — воскликнула она, увидев, что дочь сидит будто каменная и обводит пальцем узор на обивке дивана. Этот последний аргумент тоже не вызвал у Ларисы никакой реакции. Она только еле заметно усмехнулась. Но мать все-таки углядела эту усмешку и вцепилась в дочь. «Разве нет? Он же с ума по тебе сходил, бегал за тобой как хвостик». Связался с девчонкой, хотя мог бы найти и покрасивее, и поумнее, и с хорошим характером. Да за него бы любая красавица пошла. Денис и сейчас еще в тираж не вышел. Подожди, будешь задирать нос и отсиживаться у нас, он найдет тебе другую жену. Скорей бы, буркнула Лариса и, наконец, подняла глаза. Ты, мама, начинаешь придумывать всякие мифы. Когда это он за мной бегал? «Вообще-то Денис ухаживал за Викой». Мать неестественно засмеялась. «Ладно, признаюсь тебе. Он открыл мне эту страшную тайну. Дело в том, что Денис сразу влюбился в тебя. Но тебе же было всего шестнадцать. Он просто не решался за тобой ухаживать. И так, само собой, получилось, что он переключился на твою сестру. Ну, сама видишь, ничего у них не сложилось». Он все-таки к тебе тянулся. В конце концов, все и встало на свои места. И Вика, кстати, не была в него влюблена. — Почему ты так думаешь? — возразила Лариса. — Она ужасно переживала, когда он перестал у нас бывать. Я помню тот Новый год. Она шила себе платье и исколола до крови ногу, когда я стала расспрашивать ее о Денисе. — Ну, конечно... У нее заиграло самолюбие, вздохнула мать. И все-таки это была не любовь, а детская болезнь. Не любила она его. Сама же мне потом сказала, когда собралась за Романа замуж. — Мало ли что мы говорим, когда деваться некуда, — пожала плечами женщина. — Кстати, от Вички ничего не было? Она не звонила? Лариса хорошо знала, как уйти от неприятной темы. Стоило упомянуть о письмах и звонках Вики, как мать сразу начинала жаловаться, что старшая дочь совсем их забыла. Пишет раз в год, звонит и того реже. В результате родители совсем не знают, как детям живется в этой Германии. И по внукам соскучились ужасно. «Ну, не переживай». Отец, до того безмолвно слушавший перепалку, наконец подал голос – Они же вернутся в следующем году. У Романа кончается стажировка. Роман, муж Вики, был семейной гордостью. Кандидат наук, филолог, германист. Он готовил диссертацию в Кёльнском университете. Параллельно Роман читал лекции по словистике на немецком языке. Университетское руководство пригласило его вместе с семьей и он увез в Германию радостную Вику и растерянных детей Зою, 12 лет, и 15-летнего Артура. Дети уезжали со слезами. В Москве они бросали любимую школу, друзей и едва заведенную собаку. Собаку взять с собой не разрешили. Родители Ларисы и Вики тоже отказались взвалить на себя такую обузу, и щенка пришлось просто подарить друзьям. Но вскоре дети прижились на новом месте, освоили язык и, судя по редким письмам, совсем не скучали. Сейчас Артуру исполнилось 17, Зоя недавно отпраздновала пятнадцатилетие. Лариса воспользовалась тем, что родители ударились в жалобы и воспоминания и незаметно удалилась. Когда ее отсутствие заметили, Женщина уже прокралась в коридор и застегивала сапоги. Мать попыталась ее удержать, но Лариса заявила, что у нее назначена деловая встреча. «Какие у тебя могут быть дела?» — удивился отец, который тоже вышел в прихожую. «Ты же давно не работаешь». «А вот сейчас занимаюсь одним делом», — отрезала дочь и, не пускаясь в дальнейшее объяснение, захлопнула за собой дверь. Светлана уже ждала ее в назначенном месте. Лариса еще издалека углядела на снегу две объемистые сумки. Погрузив их в багажник, женщина предложила подвести Светлану. Та замялась. «Да я не тороплюсь!» «Вы что, боитесь меня?» — усмехнулась Лариса. «Кстати, как Денис Григорьевич? Вы же видели его утром?» Светлана созналась, что действительно утром они столкнулись. Хозяин опять задержался и позже уехал на работу. «Он мне ничего не сказал», — испуганно добавила она, «а я, наверное, зря об этом упомянула. Я думала, он должен знать». Выяснилось, что Светлана просто побоялась забрать без спросу вещи своей хозяйки. Как и все домработницы, она очень остерегалась всего, что могло навести хозяина на мысли о воровстве. Так что она спросила разрешения упаковать для Ларисы Николаевны кое-какие вещи. «И что?» — заинтересовалась Лариса. «Как он реагировал?» Светлана пожала плечами. «С виду-то не поймешь, как реагировал. Но, наверное, удивился, что я уже все знаю». «Лариса Николаевна», — вдруг решилась она, «вы что же, совсем ушли?» А почему это вас удивляет? Ну, мне казалось, что вы так хорошо жили. И Лариса в который раз подумала о том, как выглядел ее брак со стороны. Оба не уроды. Разница в возрасте с годами почти перестала бросаться в глаза. И характеры у обоих, если не идеальные, то все-таки хоть как-то совместимы. А уж что говорить о материальном благополучии. Благодаря Денису дом у них всегда был полная чаша. Наверное, многие женщины мне даже завидовали, — подумала она, глядя на растерянное лицо Светланы. Например, она. Еще не старая, старше меня, но младше Дениса, симпатичная, не растрепа, в дырявых халатах не ходит, хозяйственная.